Глава 15 Сталкер. Чтобы сэкономить время, я решила плюнуть на конспирацию. Увидит меня Дубровский, и пусть, уже все равно. Помахивая корзиной, пошла напрямик. Если кто заинтересуется, что я делаю в другом конце деревни, прикинусь, что я опять стараюсь для удовольствия свиней. Но затея не вышла. Посмотреть, лежит ли послание в дупле, не удалось. Мне показалось, что вся деревня вывалила на берег озера. У трех богатырей каменными задами придавили скамейку бабки, выгуливающие малышню. Стояли последние солнечные дни, и народ ринулся добирать витамин d 3 Покрутившись в роще и без настроения пособирав желуди, я несолонохлебавши отправилась в Освояси. По пути зашла в магазин и купила хлеба. В винном отделе толкались и гомонили как те, кто уже успел тяпнуть, так и те, кто только собирался. Посмотрела на счастливые рожи, но не нашла ни одной знакомой и поплелась домой, недовольная собой и Дубровским. Понастроил скамеек, а до дубла не добраться. Уже у калитки я поняла, что Ксюша дома. Окна в ее комнате были открыты. Ветер теребил тюль, словно фату невесты. Я взглянула на свое, оно тоже было распахнуто, Еще утром забыла закрыть после проветривания. Хорошо хоть раздвинула занавески, иначе эти вывалились бы наружу. Стоило переступить порог, как выяснилось, что сестра приехала с женихом, и в доме царил хаос. Дорогого гостя не знали, куда посадить и чем накормить. Надежда заламывала руки, переживая, что жаркое еще не готово. Дед суетливо вытаскивал из серванта запасы спиртного, предвкушая, что будет с кем выпить. Бабушка громко распоряжалась относительно комнаты, в которой нужно разместить гостя. Словно у нас дом был полон слуг, и сейчас все кинутся исполнять ее команды. Наде было не до свежих простыней в гостевой спальне, а Ксюша впускала приказы Ба в одно ухо, а выпускала в другое. Я по ее озорным глазам видела, что эту ночь жених проведет в ее спальне. Так зачем же готовить еще одну? У сестры широкая кровать. Спокойно хватит места двум штангистам. Поняв, что ее не слушают, бабушка разобиделась, накинула на плечи шаль и выскочила на улицу, громко хлопнув дверью. Никто не заметил ее ухода, ведь у каждого была своя программа. Я тоже находилась не в том настроении, чтобы бегать за Вероникой Романовной и утешать ее. Оставив корзинку у обувной полки и сняв куртку, повесила на крюк шляпу. Хлеб занесла на кухню и только потом пошла знакомиться с гостем. Тепло поздоровавшись с ошалевшим Дмитрием, я удалилась к себе. Зайдя в комнату, наступило на что-то твёрдое, что хрустнуло под ногой. Удивилась, подняв жёлудь. Неужели с меня уже сыпется? Оглядевшись, обнаружила у кровати ещё один. Мистика какая-то. Пока задумчиво вертела его в пальцах, в комнату влетел новый и, стукнувшись об пол, покатился под шкаф. Я взглянула на открытое окно и раздраженно вздохнула. Волков решил докончить меня своими шуточками. «Максим, опять ты?» Я высунулась по пояс, но Макса не увидела. Мимо калитки шла пожилая пара, и удалялся мальчишка на велосипеде. Закрывая окно, я обнаружила на подоконнике туго скрученный бумажный комок величиной с яйцо. Развернув его, нашла в нем желудь, сунутый для утяжеления, и записку адресованную мне. Все на той же гладкой бумаге формата А4. «Анна, прошу, не уезжай. Все будет хорошо. Здесь ты найдешь свою любовь». И все, ни слова больше. Я села на кровать. Желудевая атака дала ясно понять, что Дубровский не лгал. Он знает не только, как я выгляжу, но и к какой семье принадлежу. И, что удивительно, он не ошибся с комнатой. Мог закинуть записку в окно сестры. Однако попал точно по адресу. И это уже настораживало. Неужели Дубровский следил за мной? Но он мог понять, где моя спальня только рано утром, когда я распахивала рамы и возилась за навесками. Караулил, как долго он стоял под моими окнами. Блин! Это уже похоже на сталкерство. Я решительно села за стол, вырвала листок из тетради и принялась писать. Жду вас у клуба в 4 Если вы сегодня не дадите знать, кто вы и как вас зовут, я обращусь к участковому. Мне не нравится, какой оборот приняла игра. Вы меня преследуете. Меня трясло. Ручка ходила ходуном, буквы получались кривыми. Я не стала переписывать. Пусть видит, насколько я не в себе. Доведенные до нервного состояния девушки страшны. Внизу, наконец-то, стихли голоса. Мимо моей комнаты прошла к себе сестра. Она смеялась и что-то быстро говорила жениху. Он отвечал, посмеиваясь в ответ. Если бы не Митя, я прежде всего посоветовалась бы с Ксюхой. Но выкладывать, какую совершила глупость, связавшись с незнакомым человеком, и выставлять себя перед Дмитрием легкомысленной особой, Мне не хотелось. Родственники и без того отличились бестолковостью. В смурном настроении я спустилась вниз. Запихнула все записки Дубровского в карман джинсовой куртки. Еще не думала, что с ними делать. Зарвать в клочки, сжечь или приберечь для полиции. Я так злилась, что никак не могла попасть в рукав. Подоспел дед, помог. — Ты куда? — Да так, пройдусь. — А чего наду-то? «Я же вижу!» Я дернула плечом и схватилась за ручки двери. Едва не снесла с крыльца бабушку. «Ты не знаешь, что с ней?» растерянно спросил дед. «Не трогай ее». Бабушка увела его в дом. А я понеслась по улице, вытирая злые слезы рукавом. Как я могла. Послушалась какую-то гадалку. Распахнула душу неизвестно перед кем. Своими же руками приманила к себе маньяка. Хорошо, что у трёх дубов было полно народа. Иначе бы я шла и озиралась, боясь, что сталкер выскочит из-за дерева. Скамейка всё ещё была занята. Но меня это не волновало. Попробовал бы, кто остановить. достал из кармана свой листочек в клетку, свернула его потуже и, улучив момент, как раз одна из нянек поднялась вытереть ребёнку нос, встала на скамейку и забросила в дупло записку. Даже не подумала проверить, лежит ли там что-нибудь ещё. — Хамка! — Кинула мне в спину недовольная бабка. «Тут люди сидят, а она с грязной обувью. Кто тебя такую воспитал?» «Ох, как мне хотелось с ней сцепиться! Но я сдержалась. Я-то душу отведу, но народ не поймет. Да и завтра, когда запал иссякнет, будет стыдно». Мимо коттеджа не шла, летела, но резко затормозила, когда увидела ту, что вполне подходила под боксерскую грушу. «Не важно, что она на целую голову выше меня». Сама напросилась. — Слышь ты, Полина! — прошипела я, приблизив свой нос к её припудренному. — Ничего, что пришлось встать на цыпочки. Ничего, что со стороны это выглядело смешно. Тут главное — дерзость и напор. — Максим мой, запомни! Ещё раз сунешь свои клешни к нему — переломаю. Моргни, если поняла. Она растерянно хлопнула накрашенными ресницами. Я не стала ждать ответной тирады, развернулась на пятках и пошла легкой походкой победителя.